Содержание. Тайна семи циферблатов. Тайна золотых часов, Тайна восковых картежников. Загадка в Хайгейте, Черный баронет, Тайна запертой комнаты. Убийство в Фоксрейте, Загадка рубина Аббас, Две женщины, Черные ангелы, Тайна Депфорского чудовища, Рыжая вдовушка. Конец содержания.